Глава 36. Переговоры. Часть 1. Кирилл, чтобы оставаться невидимым и шнырять вокруг с оружием наготове на случай вероломного нападения. Антон, чтобы исцелить одного из них в случае ранения. Виктор, чтобы устроить землетрясение или что-то в этом роде, если понадобится. Сам Олег, чтобы использовать телепортацию плюс в качестве того самого козыря. Как было видно, у каждого в их маленькой дипломатической делегации было свое предназначение. И, конечно же, Алина, чтобы вести переговоры. Будь ее воля, стратег и аналитик вообще запретила бы кому-либо, кроме нее, открывать рот. К счастью для Олега, ее воля не была определяющим параметром, и он сам собирался говорить не меньше ее. Хотя, в целом, Олег и сам бы не отказался еще от парочки персонажей-функций. Мага, что прикрыл бы их от выстрела сверху, какого-нибудь мощного воина в броне. М да И ведь у него есть свой собственный клан. Можно было бы позвать кого-то оттуда, если бы Алина больше ему доверяла. «Вот и они», — заметил Антон когда все они собрались на пластиковых стульях у бывшего летнего кафе. Интересно, сколько хвостов они собрали по пути, перемещаясь в таком виде? К ним быстро приближался автомобиль, а точнее микроавтобус, бронированный микроавтобус. Ну, по крайней мере, на нем не было познавательных знаков, например, какого-нибудь герба свершения. А ведь могли бы нарисовать. «Трое», – сообщил Олегу Влад. «Все искатели не меньше С-ранга». «Только трое?» «Ну что ж, Олег ожидал минимум пятерых. Либо свершения доверяют своим будущим союзникам, либо, что куда вероятнее и логичнее, полно неожиданных сюрпризов». «Доброго всем дня!» Притормозив, машина распахнула боковую дверь, и оттуда показался Щергальский. На его голове красовался защитный шлем, но всё равно Олег узнал эти нотки ещё до того, как тот его снял. Вслед за Щергальским из микроавтобуса вышла искательница в типовой армейской броне, но с огромным, едва ли не больше её самой, молотом, украшенным рунической вязью. А с водительского места вылез тот, кого по балахону и небольшому жезлу можно было опознать как мага. «Мы не одни», – сходу начала Алина, не меняя мрачного тона. «О, вы про вашего убийцу?» – Щергальский огляделся по сторонам. «Господин Соколов, я знаю, что вы где-то тут». Кирилл, разумеется, не появился, но вот Олег слегка выпал в осадок. «Я не вижу его невооруженным глазом. Успокойтесь», — рассмеялся Щергальский. «Но предположить, что вы не взяли его навстречу, слишком невероятно. Так может, он появится и посидит с нами вместе?» «Я не об этом», — Алина нахмурилась еще больше. «Говорю же, мы не одни. Святая Русь сегодня была тут. Они в курсе, что мы назначили тут встречу» и пытались её сорвать. Одна попытка была нами предотвращена, но кто знает, что они делают сейчас. Времени у них было предостаточно. «Да, я заметил слежку». Щергальский тоже чуть поморщился и огляделся по сторонам. «И вы знаете, откуда идёт утечка?» «Не с нашей стороны точно», – отрезала Алина. «Мы всё проверили». Так что встреча они узнали от вас. Есть мысли, когда и как? Есть мысли, что делать? Негромко ответил Щергальский. Наш общий друг, который стал причиной этой встречи, может открывать порталы, не так ли? Ну, примерно этого Олег и ждал. Конкретное место, уточнил он. Или просто тихое безопасное местечко на мой выбор? Второе. Алина открыла рот, чтобы что-то ответить, но Щергальский ее опередил. Если утечка произошла на нашей территории, то там говорить не стоит. она на свою вы нас пока не пустите, не так ли? Пока. сдержана но явственно возмутилась Алина. В каком смысле пока? «Вы мыслите стереотипами, навязанными вашим бывшим начальством», – вздохнул искатель. «Но я все-таки надеюсь, что после некоторого сотрудничества вы освободитесь от них». Олег не слушал этих препирательств. Одно мгновение, и он уже в другом месте. И вокруг все фиолетовое. «Кажется, этот образ слишком сильно въелся в сознание». «А я могу переместить всех сюда?» – осведомился он у Влада. «Можешь, почему нет?» Не был уверен, что амулет работает на таком расстоянии. Олег вгляделся в сиреневые небеса. Тут же идет счет не на километры и даже не на тысячи километров, а на световые годы. «Магия, а не техника!» Главное, чтобы она работала в этой части космоса так же, как и на твоей родной планете. И тебе повезло. Здесь всё именно так. Мы не успели выйти за пределы твоей родной магической зоны. Странно. И, наверное, бесценно для каких-нибудь исследователей магии, но довольно бесполезно для Олега. Главное, что всё работает без боев остальное – лишние детали. Так что Олег просто активировал амулет. Все переговорщики вытаращились, глядя на фиолетовый пейзаж. «Позвольте поинтересоваться», — присвистнул Щергальский, входя внутрь. «Куда вы нас вытащили?» Он щелкнул пальцами, что-то указывая оставшимся снаружи, и закинув молот на траву, девушка-воин взяла один из пластиковых столиков, а маг взялся за стулья. «Я помню это место», – пробормотал Антон. «На фото, которые были на...» Он осёкся, стараясь не глядеть на Щергальского. «Спокойно», – пояснил Олег. «Те фото не имеют никакого отношения к прочему содержимому устройства. Их я сделал вчера. Так что это за место?» Алину такая неопределённость как всегда раздражала. «Чёрт его знает!» «Но здесь святые нас точно не достанут», – пожал плечами Олег. «Не думаю, что у этого места есть хоть какое-то название. Это другая планета, и на ней, похоже, еще нет разумной жизни, кроме нас». Алина поперхнулась. Щергальский присвистнул, а Антон начал тихо ржать себе под нос. «Ты всегда с какими-нибудь сюрпризами», – заявил он. «Даже когда думаешь, что всё, больше ты ничем не сможешь удивить, ты всё равно выдаёшь что-нибудь такое». Остальные, разумеется, тоже были изумлены таким неожиданным перемещением. На лицах и свершения и Виктора были недоверие и восторг, настолько незамутнённые, что Олег им даже позавидовал. «Да», — согласился он с Антоном, — «выдаю». А теперь давайте все-таки поговорим без свидетелей. «Кирилл успел зайти?» – уточнил он у Влада. «Да», – ответил тот. «Вот это лично портал закрылся, отсекая две планеты друг от друга. И Олег спокойно поднял один из пластиковых стульев и уселся, поправив плащ. «Итак?» – он поглядел на всех прочих. «Будем обсуждать мои возможности?» «Или начнем переговоры?» «Ваши возможности – основная тема этих переговоров», – хмыкнул Щергальский, садясь рядом. «Именно они заставили нас искать этого союза. Обычных искателей у нас и так хватает, а вот уникума вроде вас». «Пока это не постоянный союз», – отрезала Алина. «Это временная работа в команде». «До тех пор, пока не будет устранен общий враг, опасный для спокойствия в городе». «Как пожелаете», — улыбнулся Щергайский. «Но я так понимаю, дело это уже решенное?» Алина замолчала, сообразив, что проговорилась. «Да», — признала она после секундной паузы. «Дело решенное, потому что эту войну нельзя затягивать». «Слишком опасно, слишком много шансов мы даем врагу!» Она поглядела на Щергальского. «У вас есть конкретные предложения?» «Да, агент Соболь», — согласился тот. «Есть. Валентин, покажи нашим друзьям, что мы приготовили!» Маг, который был за рулем микроавтобуса, встрепенулся и, оторвавшись от разглядывания инопланетного пейзажа, заговорил. «Да...» Он глянул на остальных. «Моей специализацией...» Короче, до встречи со свершением, я был магом специализирующимся на создании копий. Недолговечных. Он обвел рукой собравшихся. «Стулья. Вы сейчас сидите на них. А я внес портал только две штуки». «Да? Ого!» Олег даже не заметил, в какой момент это произошло. Но моей силы было много ограничений. Недолговечность, она сохранилась и сейчас, даже когда мой ранг поднялся с С до С. Полтора часа, максимум. Размер. Вот здесь свершение мне помогло. Валентин явно не привык говорить на публику, так что Щергайский перехватил инициативу. «Но главным недостатком была невозможность копировать органику. Еда, растения, живые существа – все, что состояло из органики, не копировалось», – продолжил он. Валентин благодарно кивнул и снова сел на место. «Между тем, объекты копировались в первозданном виде. Нельзя было изменить что-то после этого». «Големы?» – предположил Виктор. «Я могу создать их из камня, но слабых!» «Вот именно, молодой человек!» Щелкнул пальцами Щергальский. «Слабых! А ведь вы — эсранг, да и амулет у вас на груди не для красоты! Големы! Это такая себе перспектива! Все, что оживляется из неживого, слишком не изучено для магии и слабо!» Он хлопнул в ладоши. Так было до недавнего момента, но одно, не побоюсь этого слова, гениальное изобретение наших специалистов сделало настоящий прорыв. Любуйтесь. Он достал из кармана небольшой амулет. На веревочке висело нечто вроде обычной гальки с начерченной на ней руной и протянул его девушке с молотом. Та встала и надела амулет на шею и каменная текстура начала распространяться по ее телу, одежде, доспехам. «Как в древних легендах или кассовых блокбастерах, не так ли?» усмехнулся Щергальский. «Человек под воздействием этой штуки может превратиться в любой неорганический материал. Камень, металл, древесина, да хоть клубничное желе. Главное, из чего сделан сердечник амулета». Олег уже понимал, к чему все идет. Да, это обещало выглядеть эпично. При этом, продолжал Щергальский, он остается живым, подвижным мыслящим, сохраняет все магические способности, но полностью перестает быть органическим, а значит, подлежит копированию. Оригиналу даже не нужно будет идти в бой, это за него сделают, «Каменные копии!» Демонстрация была впечатляющей, тут не поспоришь. Но оставался еще один вопрос. «Ну, допустим», — кивнул Олег. «А мы-то вам зачем? Я и в особенности все прочие».